Ходит глостер с факелом. Это нечистая сила! Либерти Он выходит, как погасят в домах огни и бродит до первых петухов. Он посылает бельма, глаза перекашивает, зайчью губу делая, портит пшеницу ржою и всячески гадит смертным людям. Трижды Витоль святой приезжал. Девять чертовых в кошмарах Кричал, Солесть им делел, заклял от злых дел и пошла. О, ведьма пошла. Как себя чувствуете, ваше величество? Кто это? Кто тут? Чего вы ищете? А вы приятель кто такой? Как вас зовут? Бедный Том. Он ест лягушек, квакушек, жаб, головастиков. Ящериц полевых и водяных. Когда же разъярится его сердце, Нечистая сила его взбесит, Тогда ест он кровью, полнят. Как сол, глотает старых крыс И дохлый собак из канав, Пьет зеленую тину из стоячих болот, Его секунд, перегоняя из прихода в приход, Сажают в колодки, заточают. Был у него... Когда-то три платья на плечах, Шесть рубашек на боках, Лошадь для езды, оружие для носки. Мы да крыс, Вот мелкий скот, Что бедный тон семь лет уезжрёт. Регись, моего товарища! Тихо! Сбокин! Тихо! Нечистая сила! Нечистая сила! Какой компании Вы, государь. Ведь князь Потемок тоже дворянин. Мадо зовут его, и Маху. Да, наша плоть и кровь столь подлой стала, что ненавидит род свой. Бедный Том, азиат. Я... Последуйте за мной. Я не могу повиноваться вашим дочерям. И хоть приказано мне дверь закрыть и предоставить бурной вас погоде, рискнул я в поиске пойти за вами и предложить вам пищу и огонь. Дай мне с философом поговорить, откуда гром родится. Примите предложение, войдемте. Я словом перекинусь с симфиванцем. Что изучаете? Чертей я прогоняю, гадов блю. Наедине хочу сказать вам. Настаивайте, чтоб вошел он с вами. Ум у него мешается. Понятно. Ведь дочери ему желают смерти. Как прав был честненький изгнанник бедный. «Сказал то, что мешается в рассудке?» «Да, я сам к тому же близок!» «Слушай, друг, и у меня был сын, теперь не сыном!» «Замыслил он убить меня недавно, совсем на днях!» «Я так любил его!» «Обида пошатнула ум!» «Вот ночь!» «Прошу вас!» Государь, прошу прощения, философ благородный, осчастливте, тому холодно. Води в шалаш, приятель, там согрейся. И мы все с ним. Вы с нами. Также он, с философом. Еще мы потолкуем. Уважьте, сэр. Возьмем его с собой. Так позовите. Иди, бедняк, за нами. Идем, Афины мой. Тише, тише. Вот, вот к башне наш Ролан идет. Опять тот молвил: "Ипфок и Кровью, как несет! Замок Глостера Входят Корнуул и Эдмунд До своего отъезда Хочу я отомстить Как, милорд? Тогда решат, что сыновняя привязанность у меня уступила чувству долга. Мне несколько страшно такого мнения. Теперь я вижу, что не только дурные склонности заставили вашего брата искать его смерти, но к действию его заслуженно побудила и предосудительная низость отца. Как коварна моя судьба! Как должен я каяться в своей прямоте! Вот письмо, о котором он говорил. Из него видно, что он доставлял французам нужные сведения. О небо, если бы он не был изменником, и не мне приходилось бы доносить на него! Идем со мной, герцогиня. Если содержание этого письма подтвердится, забот у нас будут полные руки. Верно или неверно, оно сделало тебя графом Глостером. Пойди, отыщи твоего отца. Его следует немедленно арестовать. Если я его застану оказывающим помощь королю, поводов к подозрению будет еще больше. Я хочу продолжать исполнять свой долг, хотя борьба его с моими родственными чувствами весьма печалит меня. Я всецело доверяю тебе, и моя любовь с избытком заменит тебе отца. Терма близ замка. Входят Глостер, Лир, Шут и Эдгар. Здесь лучше, чем под открытым небом. И на том спасибо. Я постараюсь устроить все, что в моих силах для вашего спокойствия. Ненадолго я вас оставлю. Вся сила его ума отступила перед его яростью. Боги вознаградят вас за доброту. Арталета зовет меня и говорит, что неровный рыбак на озере мрака. Болись, девственник, и берегись нечистой силы. <связь> Скажи, дяденька, пожалуйста, кто была умный? дворянин или крестьянин? Король, <связь> король. Нет, крестьянин, у которого сын дворянин. Надо сойти с ума, видя, как сын дворянин выше отца стал. Пусть тысячи каленых вертелов с кипящими на них... Злой дух щепнет меня в спину. О, полоумный тот, кто верит, что можно волка прирутить. Узнать, здорова ли лошадь, доверять любви мальчика или клятвам девки. Готово все! Я открываю суд. Сюда садись. ученейший судья. Эй, мудрый, сэр, суда. Ну, вы, лисицы. Смотри туда, где она стоит. И сверкает глазами. Сударыня, довольна играть глазами на суде? Бесси, ко мне через ручей. А в лодке держа не скажет она, Почему к тебе не добраться ей. Нечистая сила изводит бедного Тома Беднень соловья. Хобдон требует у Тома в животе. двух маринованных селёдок. Пекаркой? Чёрный ангел! Нет у меня для тебя еды! Как поживаете, милорд? Не стойте так. Угодно лечь сюда вам, на подушки? Продолжим суд. Свидетелей ввести. Ты в мантии судейской сядь сюда. А ты его, товарищ правосудия судьею будешь. Мировой судья, и вы садитесь. Рассудие справедливо. Пишли ты, нет ли, пастух веселый, овца там в рожь ушла. Но свой рожок подносишь ты к губам, и овце твоей нет зла. Пер... Ее первую к допросу, эта клянусь перед этим почтенным собранием. Она вытолкала бедного короля отца своего. Найдите сюда, сударыня. Ваше имя... Генерилья, она не может отпереться. Прошу прощения, я принял вас за стул. А вот Регана, как глаза скосила, по ним уж видно, что на сердце. Стой! Тревога! меч, огня, подкуплен судьбой. Зачем судья позволил улизнуть ей благословенные пять чувств? О, жалость. Где же у вас терпение, сэр, и сдержанность, которой так гордились? Так так, слезы начинают сильно течь, что выдадут меня. Смотри! синки <смех> и все три план на меня! Том бросит им Свою башку! Прочь вы! За башалки! будь бела, черна, Ядовитый будь слюна, Догом, сетером, бордой, Будь легавой, будь простой! Хвост трубой! Отрублен хвост, Том прогодит через мост, Он башкою запустил Псы! Хоп-хоп! И след просыл! Бр -бр -бр -бр -бр -бр -бр -бр Двигайтесь, отправляйтесь на ярмарки, базары, престольные праздники, бедный дом. Творог опустел. Пусть вскроют риган. Посмотрю, какой нарост у нее около сердца. Есть ли в природе причины, которые делают сердца черствыми? Вас, сэр... Э? Я принимаю к себе на службу Одним из моей сотни Но мне не нравится фасон вашего платья Вы скажете, это персидское одеяние Но надо его переменить Прошу вас, успокойтесь, государь Не шумите Не шумите Задерните полок. Так, так, так. Поужинаем поутру. Так, так, так. Раз так, то я в полдень усну сюда. Поближе, сэр. Как с нашим королем? Вот здесь он, сэр. Ой, не тревожьте, он ума лишился. Друг, я прошу, приподними его. Я слышал, что его хотят убить. Здесь есть носилки под рукой. Возьмите и к доверу ступайте. Там найдем защиту и приют. Бери его. Промедлить полчаса, и жизнь его твоя, и всех, кто мог ему помочь, в опасности. Ну, поднимай скорее. Иди за мной. В дорогу дам еды я и отрежу людей. Спит, натерпевшись. Покой тебе пусть сила восстановит. Коль обстоятельства нам не помогут, здоровье не вернуть. Шут! Помоги, не стой без дела Идем скорее. Кто видит, как других судьба гнетет Свою беду скорей перенесет Один страдаешь, кажется, тебе Погибло все, судьба с тобой в борьбе, Но легче вытерпеть страдания нам, Когда беда приходит и к друзьям. Теперь не тяжкий мне ни стыд, ни боль, Когда под горем изнемог кроль. Он от детей, я от отца. Ну, Том, явись тогда лишь в образе своем, Когда от злой и грязной клеветы Очищен и оправдан будешь ты. Лишь удалось бы короля спасти. Скрываться должен я.